Приобрела ещё одного поклонника. Это наш бывший учитель физики и математики, Охременко. Вот я не ожидал это. Говорят, что я ему очень нравлюсь, что я красивая из-за датками. Так-то и с так прямо это и высказал. Но что мне не хватает ещё настоящего развития. Это говорит ещё ровно ничего не доказывает, что я окончила курс с золотой медалью. Потому что нас учили одной дребедени, которую следует поскорее забыть и начать учиться с изнова. Советуют в Петербург на курсы, а ещё бы лучше в Цюрих. Вы говорит барышня, пожалуйста, много о себе не мечтайте. И кисейно стоиту надо бы вам по боку, коли хотите, чтобы вас уважали порядочные люди. Я даже немножко с толку сбилась. Не понимая, говорит ли он мне любезности или выговор делает в качестве прежнего моего учителя, оказалось однако, что любезности. Предложил мне, что если я хочу, так он, пожалуй, согласен меня развивать заправским манером и доставляет мне хорошие и честные книжки, которые откроют мне глаза и научат, что собственно нужно в жизни для мыслящей интеллигентки. Все это прекрасно, и я не прочь учиться. Только зачем он всех и все так ругает, с плеча и без разбора? Это делает неприятное впечатление и выходит у него как-то особенно грубо. А он как будто этим-то именно и кичится. Кстати, о поклонниках. Ольга Ухова тоже заполонила себе одного и приинтересного, даже можно сказать блестящего. Уланский офицер, мужчина лет двадцати пяти, красив и статен, усики, прелесть, глаза, целое море страсти, вальсер и мазурист, каких нет других в Украинске. Цыганские романсы поет дивно, ездит верхом, как центавр, лихо и красиво. На лошади это просто картина. Затем, что еще? Ах да, отчаянно смелый охотник. стреляет из пистолетов туза, имел уже несколько романов с нашими барынями и одну при интересную дуэль. Держит тройку лошадей в русской упряжи, пользуется хорошим, не расстроенным состоянием и наконец влюблён в Ольгу как кот. Но при всём этом увы, у него невозможная фамилия, то есть совсем невозможная, хоть и дворянская. Пуп Поручик Пуп. Может ли быть что-нибудь хуже? Можно ли даже носить такую неприличную фамилию и мириться с нею? Ну, будь еще как-нибудь иначе, хоть немножко иначе, вроде Пупов, Пупский, Пупинский, все бы ничего. Или, например, Пупа, Пупе. Это походило бы на что-то французское, Пупо на греческое, но Пуп – Просто так-таки малороссийский пуп. Это это бог знает что. Даже оскорбительно как-то. Тем более, что имя у него прекрасное, самое поэтическое Аполлон. Но чуть попробуешь сочетать имя с фамилией, выходит что-то смешное, карикатурное. И нужно же такое несчастье человеку. Пронёсся слух будто он собирается сделать Ольге формальное предложение. Мы с Марусей и Сашенькой сообщили ей об этой новости и поздравились с блестящей победой. Но Ольга, что называется, и руками, и ногами против этого, даже в ужас пришла. Нет-нет, говорит, ни за что на свете, ни за какие конфетки. Он интересен, он прелесть, он само божество, он все, что угодно. Увлечься им, влюбиться в него. Да это всё возможно. Это я всё понимаю и даже, пожалуй, готова. Но сделаться его женой и называться мадам Пуп? Нет, это сверх моих сил. Это невозможно. Это просто скандал. Никогда, никогда и никогда. Мы ужасно много смеялись, а она даже сердится. Вот потеха-то.